«Есть новость о твоём мальчишке, Джек?» — спросил Шоу. «Пока не поправился. Жду письма». «Не унывай. И с нашим пареньком приключилась однажды похожая штука. Но всё обошлось. Больница дома хорошая, сам знаешь». Шоу сжал пальцами плечо Джека. «А что с лейтенантом, которого ранило под землёй?» «Не знаю. Его унесли по траншею, он уже бредил». «Это ведь он тебя тогда чуть под трибунал не подвёл, верно?»